Альмира. Когда ректор меня представлял, вспомнился старый бородатый анекдот. «Обезьяна, зачем ты пошла на физфак? Почему не на геофак? Там же легче. Зато я самая красивая девушка физфака». В общем, стать тут самой красивой девушкой труда не составило. Ибо я оказалась единственной женщиной среди пестрого педагогического общества Академии. Мужики тут были всех мастей и возрастов. Молодые, средних лет и старше. Блондины-брюнеты рыжие, худощавые, жилистые и мускулистые, в общем, на любой вкус и цвет. Блондин в свободной рубашке и темных брюках, беспрестанно вертевший в руках странное подобие кубика Рубика, приветствовал меня слишком уж равнодушно. Зато шатен с длинной косой и хищным профилем, в странном кафтане поверх рубахи и облегающих кожаных брюках, хмурился и возмущался. Как это ректор додумался разбавить их брутальное общество таким нежным цветочком, как я? Однако меня нисколько не обескураживало отношение этих домостроевцев к женщине-преподавателю. Чего с них взять-то, кроме бочки тестостерона? У меня уже давно иммунитет к махровому домострою. особо убежденных, что женщина должна быть босой, беременной и на кухне, легко ставила на место интеллектуальными методами, то есть била в самую чувствительную точку брутального эго, в его мнении о собственном уме. После этого ко мне хотя бы прислушивались. А вот то, что голый брюнет, которого я чуть не поджарила в душе, оказался моим наставником – а по совместительству еще и начальником стало ударом. Если честно, некоторых своих прежних начальников я бы с превеликой радостью заставила скакать и уворачиваться от плазмы. Но этот индивид еще не успел довести меня до нужного состояния, поэтому было неудобно и немного стыдно. Кажется, я даже покраснела. «Интересно, как долго она здесь продержится?» Довольно громко поинтересовался невысокий и очень крепкий блондин, одетый так, словно собрался на пляж. В коричневые длинные шорты и цветастую рубашку. «Даю день или два?» «Осторожней, она из рук выпускает плазму», — сдержанно предупредил Рейв, не отводя от меня пристального взгляда. «И, поверь тебе, не захочется испытывать на себе ее дар», — добавил сознанием дела. «Лиса, можешь закинуть меня домой? Тут слишком много тестостерона на квадратный сантиметр», — попросила я у духа академии. Меня слегка дернуло, мир крутанулся, размылся и стал похож на декорации, попавшие под дождь. Затем вокруг начали возникать стены моего нового жилища. Я уже планировала продолжить обновление помещения, когда взгляд упал на зеркало, недавно притараненное лисой специально для меня. Я покрутилась перед ним и прицокнула. Мда, не айс. А можно эту форму сделать хотя бы немного женской? Э, растерялась лиса, а она и так женская, сделана под тебя. Ну, смотри, я же девочка, где подчеркнутая талия, бедра, где красивое расхождение кителя на груди. Она выглядит так, будто я сбежала из душа с одеждой того голого мужика и зачем-то напялила ее на себя, то ли в качестве трофея, то ли ради смеха. — У магистра Рейва размеры гораздо больше, но я тебя поняла. В ее голосе появился азарт и предвкушение. И началось нечто из разряда «главное, чтобы костюмчик сидел». Вначале лисе не удавалось сделать костюм более-менее гармоничным. То одна половина кителя оказывалась длиннее другой, то рукав, то штанина, то брюки начинали походить на элегантные шорты. Казалось, что я эдакий метаморф, который никак не может определиться, стать осьминогом или остаться бегемотиком. Однако следующий этап подгонки мундира обнадежил куда больше. Лиса приноровилась, немного собралась, посмеялась над неудачами вместе со мной и начала действовать иначе. Моя талия оказалась подчеркнута кителем, причем на груди он реально расходился, деликатно демонстрируя красивые полушария в широкой горловине толстовки, хотя до этого она была под самое горлышко. Затем брюки стали зауженными и эластичными, как лосины, и грива обняли бедра. и подчеркнули длинные спортивные ноги. Я покрутилась перед зеркалом, придирчиво осматривая себя со всех сторон. «А неплохо? Если своей боевитостью я не произвела на местных должного впечатления, то уж соблазнительностью точно произведу». Лиса увлеклась, собрала мои волосы в высокую сложную прическу. Эффектно оставила пряди падать на шею и возле ушей красивыми завитками. Потом сапоги сузились в лодыжках и красиво обтянули икры. Вместо платформы появился небольшой каблучок, отчего ноги стали казаться еще длиннее, а ягодицы аппетитнее. Я уже думала, что все закончилось. Но тут вокруг глаз появились тени и стрелки. Брови оказались подведены а на губах проступил розовый блеск. Теперь мне жутко нравилось отражение в зеркале. Благодаря стараниям лисы глаза стали больше, а фигура изящней и выразительнее. «Лиса! Ты, оказывается, не только экскурсовод-дизайнер и завхоз, но и мастер макияжа!» «Что есть, то есть!» скромно отозвалась она. «Ты заметила, как на тебя смотрели местные мужчины. Надулись, хвосты распушили, и это они тебя еще в новой форме не видели. Вот будет потеха, я полюбуюсь. Я рассмеялась. А еще ты хитрюга, кокетка и сплетница. Просто ректор такой суровый мужчина, с ним не поболтаешь. А преподаватели? Ты бы слышала их разговоры, когда они собираются вместе, и начинают размышлять о женщинах и жизни. «Мама моя! Вот, например, магистр Рейв!» И тут я заметила, что в комнате появилось что-то ненужное и совершенно чуждое моему интерьеру. Штором нежного цвета кофе с молоком, обшитым несколькими рюшами низу, обоим обнадеживающий травяного оттенка с красными тюльпанами, розовым плафоном с цветами сакуры, Столику из красного дерева с изящными ножками, увитыми резными цветочными лианами. В конце концов, паркету, выложенному узором в форме ромашек. Все это было настолько девчачье, что появление на пороге мрачной брутальной фигуры в темной форме совершенно не вписывалось в общую концепцию. Это был тот самый магистр Рейф, чью подноготную мне только что собиралась выложить Лиса. И он так на меня пялился. Потерянный взгляд падал на декольте, опускался к попе и поднимался обратно. И так курсировал безостановочно. Выглядел новый начальник ошарашенным и сраженным моей красотой. — А вот и первая жертва твоего преображения! — коварно рассмеялась лиса. Я постаралась не хихикнуть, но вышло плохо. Сдавленный смешок привел посетителя в чувство. Он нахмурился, прокашлялся и резко произнес. — Я хочу показать вам наш факультет. Поэтому, если вы уже закончили тут... Рейф обвел взглядом помещения, тщетно ища подходящее слово и, не найдя цензурного определения, сдался. — Если вы закончили тут... Э — -э -э, Прошу за мной.